Белок. Я бился над отладкой секретного проекта X1 месяцев 8. В середине лета даже специально съездил в Махаве, где землю покрывает гипсовая пыль, примерно такая же, как на пляже в Блэкрок сити С гордостью и радостью смотрел, как X1 впитывает солнечный свет, преобразует его в лазерный луч и с его помощью превращает тонкую белую пудру в объемные фигуры. Сначала сделал небольшой перстень с черепом, потом игрушечную машинку, затем кольчугу с уже переплетенными кольцами. Это, пожалуй, самый крутой фокус, на который способна 3D-печать. Однажды вечером я устроил в Нойсбридже демонстрацию своих достижений и от посыпавшихся похвал засиял, как начищенный пятак. Но теперь, когда я очутился здесь, на фестивале, на настоящей плае, дурацкая машина отказалась работать. Лем развалился неподалеку на шезлонге, потягивал из бутылочки электролитический напиток и давал советы полезные и не очень. Проходившие мимо фестивальщики останавливались и спрашивали, что это я делаю, и я возложил на леме задачу объяснять им, чтобы самому сосредоточиться на упрямой машинерии. Остановился я только, когда понял, что даже при свете налобного фонаря не вижу, что делаю. Тогда я выпрямился, размял затекшие конечности, хлебнул пинту холодно заваренного кофе и минут 45, отплясывая, шел по открытой плае с гигантским арт-мобилем из которого лился оглушительный дабстеп. И вдруг меня осенило. Я застыл, как громом пораженный. Рванулся обратно в лагерь, открыл машину Леми и при свете потолочной лампочки убедился, что да, меня угораздило вставить критическую деталь аккумуляторного узла задом наперед. Я перевернул ее, вставил на место и с наслаждением услышал знакомое потрескивание оживающего агрегата. Запасенная в солнечных батареях энергия пробудила 3D-принтер к жизни. Все-таки я не отпетый болван. Но после всех вечерних плясок на утро я, будьте уверены, поднялся с первыми лучами солнца и стал доводить до ума свой проект X1. Надо было напечатать очень многое. Я гордо расхаживал вокруг агрегата, любуясь на яркую дугу лазерного света, мерцавшую голубым огнем на фоне розовых отблисков зари. Ко мне подходили любопытные фестивальщики, спрашивали, что это такое. Я дарил им мелкие поделки. Белые кольца с черепами, изображение идеальных узлов и других математических тел, перчутливые абстрактные фигурки. У меня скопилась целая библиотека 3D-объектов, которую я скачал с ThinkGivers, когда понял, что в этом году все-таки представлено Бернингмен, настоящий действующий 3D-принтер. Слух обо мне пошел по всей плае, И когда Лемя наконец проснулся, Вокруг нашего лагеря скопилась огромная толпа. Танцоры, не спавшие всю ночь, со зрачками величиной с блюдца, жаворонки с ковриками для йоги, студенты колледжи, попавшие на фестиваль, неожиданно для самих себя. И среди них знакомая фигурка Джавы с ремнями крест-накрест, подчеркивавшими грудь. «Привет, Энджи!» Я оставил Леми управлять принтером, схватил термос холодно заваренного кофе и пошел вслед за Энджи. Она сняла маску. Жаркое солнце усыпало ее нос и щеки мелкими веснушками. Я угостил ее кофе, потом отпил сам. Мы обнялись, довольно неуклюже. Это было настоящее чудо. «Привет, Маркус. Сумел запустить свой аппарат? Поздравляю». «Ага», — отозвался я. Хотелось только одного обнять ее снова. «В общем...» — начал я. «В общем...» — подхватила она. «Я болван». «Ага». Я по тебе скучал. Ага, повторила она. Я по тебе тоже. Со страшной силой. Словно отвалилась часть моей души. Я передал весь компромат на Карри Джонстон ФБР, произнес я в полголоса. Энджи заморгала. Когда? Еще в октябре. И ты до сих пор живой? Похоже на то. Видимо, это означает, что они к тем документам даже не прикоснулись. А может, наоборот, дали им ход? Я застыл с разинутым ртом. Знаешь, мне это и в голову не приходило. «Знаю», — ответила Энджи. «У тебя есть склонность видеть во всем только плохую сторону». «Похоже, да. Мы долго молчали, только пили кофе». «Видел тут что-нибудь крутое?» «Пока нет», — признался я. С самого приезда только и бился над этой чертовой машиной. «Я еще не была в храме», — сказала Энджи. Намек понят. Думаю, Лемя будет рад еще немного повозиться с принтером. Точно? Ага. Пошли. Часто ходил на протесты? Спросила Энджи. Каждый день, — ответил я. Прикидывал, как использовать технологии, которые мы разрабатываем в Нойсбридже. Улучшаем программы для защиты от котлов, сооружаем краны против радиочастотного оружия, разрабатываем методы лечения для тех, кто пострадал от газовых атак и новейшего полицейского оружия, слепящих лазеров, из звуковых пушек. Несколько раз попадал под арест, но все равно выходил опять. «По-моему, это очень здорово», сказала Энджи. «Серьезно, я тобой горжусь». «Спасибо», отозвался я. «Для меня это очень много значит». Это была чистая правда. Боже, как мне хотелось взять ее за руку. «А ты чем занималась?» «Учебой», ответила она. «Колледж, колледж, еще раз колледж. Набрала курсов за два года вперед, чтобы закончить поскорее». Мой студенческий кредит приближается к государственному долгу какой-нибудь тонущей островной страны. Еще не поздно бросить учебу, предложил я. Ага, ага. Не всем же быть профессиональными революционерами. А если ты пойдешь ко дну со своим студенческим кредитом? Вертелось у меня на языке, но я промолчал, потому что не хотел ссориться с Энджи. Ни в коем случае не хотел. Вдали показался храм. Он был еще великолепнее, чем в прошлом году вокруг стояли артбайки толпился народ, одни развешивали на стенах свои поминальные записки, другие их читали, третьи писали, мы не сговариваясь подошли к ним молча и не сговариваясь взялись за руки. Мы сели в центральном атриуме и при первом же гулком проникающем в самую душу из глаз потекли слезы. же плакала: я тоже. Мы переплели пальцы и крепко до боли стиснули их. Но звук растекался все шире, и с ним на нас не зашло умиротворение. Весь прошлый год я почти не ведал покоя, и сейчас, ощутив, не сразу распознал, но потом погрузился в него с головой. Покачивая закрытыми глазами, я услышал, как рядом кто-то сел. Даже не глядя, я сразу понял, кто это. «Маша». Она опять покрасила волосы в розовый цвет. Выглядела лучше, чем при нашей последней встрече, но словно стала старше. От бесконечных тревог вокруг губ и глаз пролегли глубокие морщины. Однако они и даже шли, а глаза остались прежними, такими, как я помнил. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Я сжал пальцы Энджи и понял, что она тоже смотрит на Машу. Три пары глаз. Три разума. Три пары рук. Три человека в толпе, под сенью храма, в блэкрок рок сити на хрупкой оболочке планеты. Потом Маша встала, послала нам воздушный поцелуй и улыбнулась, словно встав лет на десять старше. Я вдруг почувствовал себя слабым грешником, которого благословляет великая жрица. Тогда я притянул Энджи к себе. Сначала объятия получились натянутыми и неловкими, но вскоре наполнились таким чудесным, таким знакомым теплом.